Глава 49. После душераздирающей сцены прощания Максин с администратором, достойной расставания Розы и Джека из Титаника, они уехали из отеля Юрты. Любезный администратор даже предупредительно снабдил их канистры бензина, чтобы они смогли добраться до ближайшей заправки в 40 с лишним километрах отсюда. Итак, они снова пустились в путь. У Алекса, довольного тем, что он очутился в привычной обстановке внутри твинга, было легко на душе. Они быстро отмахали 40 километров, и ни один полицейский патруль не задержал по пути. Они приехали на заправку, которая хоть и находилась на муниципальной трассе, была совершенно пустой. Единственный служащий, судя по всему, давненько не видел клиентов, поскольку бросился к ним, предлагая помочь. Алекс ни разу не встречал никого, кто бы взялся заправлять его машину, и был весьма удивлен. Максим, припомнив времена, когда заботилась больше не об экономии, а о качестве обслуживания, пришла в восторг от того, что обходительность еще не окончательно канула вечность. Заправщик, однако, не сводил глаз исключительно с Алекса, выглядевшего весьма импозантно в своем костюме из Прада. Что до старой дамы, то она не без сожаления облачилась в прежнюю одежду, добавив к ней найденный в юрте турсок, который она выкупила у администратора. Таким образом, ее плесированную юбку, лавандовый кардиган и нитку жемчуга на шее дополняла круглая национальная монгольская шапочка. У Алекса не хватило духу попросить Максин снять ее. Она так гордилась ей, и молодой человек подумал, что если их остановят полицейские, то он на худой конец силы снимет ее с Максин. Заправщик пожирал глазами Алекса, отчего тот стеснялся все больше и больше. Он прошептал Максин, развернувшись спиной к молодому человеку. Он очень странно смотрит на нас. Я уверен, что он нас узнал. Должно быть, он вызвал полицию и тянет время, наполняя бак со скоростью черепахи. Надо уходить. «Неужели ты бросишь свою Твинга?» Алекс в сомнениях оглянулся. Стукач по-прежнему заливал бензин. Сколько ему еще понадобится времени? Алекс наклонился к Максим полной решимости. «Тем хуже для Твинга». «У вас с собой электрическая дубинка», — Максим усмехнулась. «Он не на нас смотрит, а на тебя. На меня? Почему?» «Потому что ты красивый». Увидев, как смутился Алекс, она пояснила. «Знаешь, что говорил мне мой муж? Если на тебя засматриваются, то потому что ты красивая. Не будь же эгоисткой, дай людям насладиться». Молодой человек услышал грусть в ее интонации. «Вы все еще красивая», — она улыбнулась ему. «Будь ты лет на десять старше, я бы позволила тебе поухаживать за мной. Но пока наоборот, на тебя запал этот юноша». Алекс оскорбленным видом запахнул полы пиджака. «А что, уже нельзя заправиться так, чтобы тебя не грабили и не домогались? Разве я хочу слишком многого?» Тут Максин расхохоталась. Послушай, обычная жизнь- это для обычных людей. Мы с тобой от нее умрем со скуки. И потом этот юноша не то, чтобы тебя действительно домогался. Заправщик поставил насос на место. Услышав щелчок, Алекс оглянулся, прошел мимо служащего, не удостоив его взглядом и сел за руль. Он ждал, что Максин пойдет расплатиться, но она села в машину и спокойно стала ждать. Он не желал поддаваться, некоторое время упорно молчал. Но напряжение пересилило. Вы хотите, чтобы меня обвинили еще и в воровстве? Хотите, чтобы я газанул и с визгом колес умчался, не заплатив? Вы забыли, что у нас твинга, а не Мазерати. Я рада, что тебя посетили эти мысли, но хочу, чтобы ты пошел заплатить. Почему я? Пойдите вы. Нет. «Почему нет? Потому что ты отвратительно обошелся с этим юношей и должен исправить свою ошибку. Я обошелся с ним совершенно нормально. Ты даже не посмотрел на него. Как будто ты владелец замка, недовольный своей обслугой. Ты возомнил себя хозяином аббатства Даунтон, что ли? А я думал, вам в доме престарелых разрешают смотреть только кособланку и молодые дерзкие». Ну, если ты на диете, это не значит, что нельзя посмотреть на пирожные в меню. Марти подписан на тележурнал, и мы вместе читаем обзоры фильмов и сериалов, которые нам запрещают смотреть дурифе. У нас свои способы бороться с оболваниванием, которые нам нагло навязывают. Дурифе это биг бразер, нашего дома престарелых. Сноска Большой брат с английского. Персонаж романа Оруэлла 1984 Единоличный диктатор государства Океания и партии Ангсоц. Она, как у Оруэлла, навязывает всем стандартное сознание и запрещает всякое проявление человеческого, которое не укладывается в эту норму. Ты либо полностью подчиняешься, либо умираешь. Третьего не дано. Какое длинное объяснение — достойное аббатство Даунтон. Максин хлопнула его по плечу. Алекс задался вопросом, сколько раз уже она его ударила. Не сможет ли он заявить в полиции, что жертва похищения он, а не она? Старая дама протянула ему бумажник. «Не дури и иди расплатись». Он нехотя повиновался, бормоча что-то себе под нос, и не обернулся, услышав, как Максин крикнула ему вдогонку. «Прекрати ворчать, как капитан Хедок. Сноска. Персонаж, популярный в Европе серии комиксов, про репортера Тинтина, созданный бельгийским художником РЖ. Алекс медленным шагом направился к магазинчику, где его терпеливо ждал заправщик. В окно было видно, как тот ему улыбался. Алекс невольно обернулся. Максим тоже ему радужно улыбалась и даже слегка помахала рукой. Он уже собирался помахать в ответ, но заметил, что знаки любезности старой дамы адресованы не ему, а скорее юноше, платившему ей тем же. Алекс почувствовал себя по-идиотски и, как нетрудно ему было это признать, испытал укол ревности. Отчего почувствовал себя еще более по-идиотски? Он бросил взгляд на Максин в последней надежде, что на сей раз ее улыбка будет предназначена ему. Но та лишь указала жестом, чтобы он шел дальше. Ни улыбки, ни привета. Он поправил пиджак и застегнул на одну пуговицу жилет. Он должен взять себя в руки. Ведь он уже сумел пережить презрительный взгляд продавщицы Прада. Обвинение в похищении, выступление в караоке, налет грабителя, ночной маскарад в юрте и, кажется, даже депрессию. Значит, способен и пойти расплатиться за бензин. Алекс вошел в магазинчик и вздрогнул от звякания колокольчика на двери. Он сделал вид, что рассматривает помещение, покрутил пару шоколадных батончиков, в задумчивости прошелся вдоль прилавка, тянул время, краем глаза следя за заправщиком, который терпеливо сидел за кассой и дожидался оплаты. Выражение его лица было чрезвычайно любезным. Бедняга будет разочарован. Он, наверное, вправду запал на него, может быть, даже влюбился с первого взгляда и не выдержит удара. Надо действовать аккуратно, чтобы не разбить ему сердце, и в то же время расставить точки над «и», чтобы не оставлять напрасной надежды. Через пять минут он подумал, что его поведение может показаться подозрительным, и, наконец, решился заговорить с юношей. Я предпочитаю быть с вами откровенным. Я такой хлеб не ем. Мы не продаем хлеба. Я сплю с другой стороны кровати. И кровати не продаем. Я придерживаюсь светлой стороны силы. Сноска. Выражение из фильма «Звездные войны». Хм, я рад за вас. Алекс чувствовал себя все более и более неловко. Он никоим образом не хотел оскорбить самолюбие юноши, но тот не слишком облегчал ему сложную задачу. Алекс не мог себе позволить долго задерживаться здесь, он был в бегах. Надо было действовать, как в случае с повязкой на ранее, сдернуть её одним рывком. «Я не гей», — он произнес это гораздо рище, чем хотел. «У каждого свои недостатки», — спокойно отреагировал заправщик. Алекс жутко разозлился на себя за эту фразу. «Служащий на кассе примет его за обывателя и Ретрограда. Ему необходимо было оправдаться. Простите меня. Я думаю, что каждый волен поступать, как ему нравится. Каждый имеет право любить того, кого хочет. Да здравствует свобода для мужчин. Да здравствует свобода для женщин. Да здравствует свободная Франция». Он, наверное, слегка переборщил. Заправщик смотрел на него странно. Казалось, он не знает, куда лучше звонить, в полицию или в сумасшедший дом. Алекс почувствовал, что нужно говорить помягче. Юноша был обижен и по его вине. Вот еще один человек, которого он разочаровал. «Я, безусловно, разбил вам сердце». И, поверьте, мне очень жаль, я сам прекрасно знаю, что значит жить с разбитым сердцем. Я только что вышел из депрессии, вызванной несчастной любовью. 45 пять евро шестьдесят центов. Я вижу, как вы страдаете, но даже за деньги не смогу. К слову сказать, сорок пять евро шестьдесят центов не так уж много. Это почти оскорбительно». Вы должны мне за бензин 45 евро 60 центов. Алекс посмотрел на него с сожалением. Это все, что вы можете, конечно. Заправщик пал в отчаяние. Ему наконец-то повезло, хоть какой-то клиент ехал по этой богом забытой дороге, и надо же было, чтобы попался больной на голову юноша ничего не понял из галимати про «любите друг друга», которую тот нёс. Наверняка один из тех хиппи, что останавливаются в юртах неподалеку. Надо было сохранять спокойствие. Он слыхал по радио про гнусное ограбление заправки. Та еще была передряга. Там, к счастью, кассиру помогли клиенты. Но он-то был один. Уж не милой бабушке, сидящей в машине, его защищать. Он заговорил ласковым голосом, чтобы не напугать стоявшего перед ним чокнутого клиента. «Послушайте, вы заплатите мне 45 евро 60 центов, и мы разойдемся. Согласны?» Алекс понимал, что заправщик держит лицо, но в глубине души был задет. «Быть может, у него еще теплилась надежда? Нельзя было уехать, не рассеяв его». «Говорю вам, я не гей!» «Я понял, не стоит так нервничать! Я тоже не гей и не делаю из этого проблему!» Алекс посмотрел на него в остолбенении. «Вы не гей?» «Нет!» «И не гомосексуал?» «Нет!» Алекс закусил губу и, прищурив глаза, испытующе посмотрел на него сверху вниз. «Нисколько?» «Нет!» Он не верил своим ушам. Максин наплела ему, бог весь что, он попал в просак. Если только заправщик не врет, чтобы не ударить в грязь лицом. Все же он подозрительно себя вел, когда заправлял машину. Тогда почему же вы не сводили с меня глаз? Я не смотрел на вас. Смотрели? Да как пристально. Но вы стояли прямо передо мной. Куда еще мне было смотреть? На пейзаж вокруг. Это было бы идеально и избавило от двусмысленных ситуаций. На пейзаж мне смотреть уже надоело. Я здесь только его и вижу. И потом... Что? Мне не хотелось особо рассматривать эту бедную старую даму в шапочке. У нее явно плохо с головой.